Глава 18. Дома меня встретил Астробади, причем с довольно неожиданным вопросом. Шахар, скажи, какое количество бойцов ты планируешь иметь в клане в итоге? В смысле в итоге, приподнял Брови. Мы с тобой только про клановую армию в 5000 человек говорили, пожал плечами Астробади. Это все или ты и дальше тоже планируешь набирать людей? А что клановую армию уже укомплектовали? Удивился я. Один отряд в 500 бойцов мы отправили на границу, они на военной базе у Магади сидят. Еще столько же бойцов обосновались в Локнау, чтобы была возможность проводить ротацию. Тренировочную базу около Локнау для них уже почти закончили, недавно отчет видел. Набор продолжался, часть будущей клановой армии пока оседала в столице, и, как показал недавний бунт, тут они нам тоже могут пригодиться. Но ни о каких пяти тысячах речь пока и близко не шла. «Почти», — ошарашил меня Старабади. «Так много людей к нам внезапно захотело?» — спросил я. «Почти две тысячи заявок за последние три дня», — кивнул Астарабадди. «И пока этот поток не уменьшается». Я только откинулся на спинку кресла. Внезапно как-то. «У меня там клановая канцелярия еще жива, интересно, или их тоже пора всем скопом в лазарет сдавать?» «Ну а чему ты удивляешься?» — хмыкнул старобади, глядя на мое лицо. «Смута очень хорошо показала, кто есть кто». Когда клановыми отрядами командовали наши люди с защитными артефактами фактически седьмого ранга, на это многие просто покосились, но промолчали. А вот когда на замену раненым начали пребывать рядовые бойцы с такими же артефактами, это всколыхнуло всех, слухи разошлись очень быстро. Нет, я умом понимал, что это круто. По сути, далеко не все аристократы в стране имеют такого рода обеспечение. Но это если брать в расчет совсем слабые и бедные роды. А чем это так зацепило бойцов великих кланов, что смолчать не смогли, я не понял. Какая-то защита у них наверняка была, не голышом же их в бой выпускали. Ну, чуть повыше рангом у нас артефакты, и что с того? Клан богатеет на глазах, продолжал Старобади. Вкладывается в своих людей так, как никто в стране. Репутация бешеная, особенно после усмирения столицы. Да еще и набор в клан открыт. «Вот они все и ломанулись к нам. На ней это кто?» — уточнил я. «В основном наемники и армейские отставники», — ответил Астарабаде. «Но и обычных простолюдинов в жизни не державших в руках оружия хватает». «Специалисты хоть?» — вздохнул я. «Конечно!» — кивнул Астарабаде. «От простых работяг без образования клановая канцелярия давно уже заявки не принимает». Я задумался. Люди в клан нужны в любом случае, у нас пока чуть ли не все службы в полузачаточном состоянии. Та же канцелярия состоит из четырех человек, и сейчас я всерьез начал опасаться за их здоровье. Они там спать еще не бросили при такой нагрузке? И так практически по всем вспомогательным службам. В первую очередь я, и все мои ближники были нацелены на увеличение военной силы клана. Нет, так-то мы понимали, что без нормального обеспечения бойцы много не навоюют. Но все равно занимались этим по остаточному принципу. И это скоро скажется, если еще не сказалось. Я просто не успел все доклады разобрать, которые скопились за время моего отсутствия. Может, там уже есть что-то подобное. «Так, с клановой армией разберешься сам», — распорядился я. «Планы пока те же. Пять тысяч человек». «Но это в итоге. А сейчас можешь хоть десять тысяч набирать. Наверняка отсев будет и немалый». «Рама и Карима тоже пони, пусть потихоньку присматривают себе людей». «Если будут готовы кому-то дать рекомендацию, я приму их кандидатов в слуги рода. И сам заодно присмотрись. Тебе в роду силовики тоже нужны будут. Только не поделитесь между собой». Разберемся, улыбнулся Астарабади. «Что касается всех остальных клановых служб, в течение двух дней жду доклады с предполагаемой должностной сеткой», — продолжил я. «Полной сеткой, включая рядовые должности и их количество». Пусть считают на утроенную численность клана по отношению к сегодняшней. — Понял, сделаем, — кивнул Старабади. И да, бюджетом пусть пока не заморачиваются, — добавил я. — Сначала выясним реальные потребности, а потом будем увязывать их с деньгами. — Хорошо. — Еще есть вопросы ко мне? — О, да, полно, — усмехнулся Астарабадди. — Тогда погоди, давай начнем с моих, — ответил я. — У нас есть список кланов, которые принимали участие в боях за столицу под нашим флагом. «Да, где-то был», — Астарабадди встал и быстро начал перебирать стопку докладов на моем столе. В итоге он выкопал откуда-то снизу тонкую серую папку и протянул мне. «Очередная почти итоговая сводка потерь в боях», — пояснил он. «Подробно тут только наши потери, но все союзники и данные по ним, которые нам присылали, тоже приведены в конце». «Спасибо», — кивнул я. В самый низ стопки бумаг Мирая, как правило, складывала несрочные и не самые важные доклады. То, что требовалось просмотреть в первую очередь, всегда лежало сверху. До этой серой папки я еще просто не успел добраться. Думаешь, кланы так быстро начнут готовить отчеты для канцелярии? Поинтересовался Астрабади. Я неопределенно покачал головой. Не факт, что они вообще их будут готовить. Но звонить каждый раз до Хармотера и уточнять, участвовал ли этот конкретный клан, мне не хотелось. А мы будем подавать отчет. Продолжил расспрос о Старабаде. «Не будем», — ответил я. «Дважды за одно и то же не награждают и не наказывают. Мы свою награду уже получили. Да и родовые земли стоят куда больше, чем та сумма, на которую нам могли бы налоги списать». «А остальные кланы?» «Думаю, не все», — обтекаемо ответил я. «Почему?» — удивился Старобади. Император не назвал конкретные кланы, которые он заранее попросил его поддержать, напомнил я. А это значит, что любой клан, который подаст отчет для списания налогов, даст рычаг влияния на себя. Император ведь в любой момент может заявить, что этот конкретный клан он ни о чем не просил. А отчет сдан, назад уже не отыграешь, и это легко проверяется. Пойдут шепотки о том, что клан полез в борьбу за власть. Сейчас, конечно, это не такой уж сильный удар по репутации, да и я теперь смогу прикрыть, сказав, что это была наша просьба о помощи. Но зачем это надо? Под нашим флагом воевали очень сильные кланы, они не обеднеют, если налоги не спишут. Думаю, практически все аристократы в стране поняли, что никакой просьбы императора на самом деле не было. Он просто прикрыл кланы своим словом. Ему это ничего не стоило, а как благодарность смотрелось очень даже неплохо. На его слово смело можно ссылаться, если кто-то где-то проколется и проговорится. Император не будет никого намеренно подставлять. Но если кто-то денег возьмет за войну на его стороне, то император вполне может захотеть этим воспользоваться. Уж в этом отношении жадину императора все хорошо знали. «Я понял, спасибо», — задумчиво кивнул Астарабаде. Теперь, когда он стал аристократом, и он стал задавать больше подобных вопросов, и я старался отвечать подробнее. Меня-то хоть воспитывали с прицелом на то, что моя семья получит титул, я успел еще в своем мире побыть в роли наследника, пусть и молодого, но все же аристократического рода. Да и здесь, в среде аристократов, я уже изрядно покрутился. А Старобаде все эти мелочи нюансы еще только предстоит изучить. Я просто старался ему немного помочь в этом. «Давай твои вопросы», — произнес я. «Что там самое срочное?» «Ты до сводки по ущербу добрался уже?» — спросил Астарабадди. «Нет еще». Астарабадди вздохнул. «Погромов в городе было много», — начал он. «Досталось и нам. Дхармотара сразу после покушения на императора приказала людям все бросить и двигаться к ближайшей резиденции любого из клановых родов, так что среди слуг, гражданских работников и охраны объектов потерь почти нет. А вот материального ущерба хватает. Я слегка улыбнулся. Все-таки правильно я решил делать из клана CPU. Даже могущественные инкармотары, которые привыкли столетиями быть на вершине, в первую очередь подумали о людях. Деньги еще заработаем, это не проблема, а вот людей в моем клане ценят все. И это не может не радовать. Больше всего пострадало производство кристаллов-накопителей, сообщила Старобади. Хоть оно и на окраине было, но полудрагоценные камни без охраны, сам понимаешь. Готовые накопители маги забрали с собой, частично обработанные камни утащила оттуда охрана, но там и сырья хватало, склад рядом был. За ним мародеры и пришли, ну и повеселились заодно, твари. — Совсем руины, — уточнил я. — Фактически, да, — кивнула Старобаде. Причем и наше производство и махини. Можно даже в любом другом месте их заново ставить. Принципиальной разницы в сроках не будет. Но ну, вообще-то, производство — это громкое название. Камни, из которых получают в итоге кристаллы-накопители, проходят сначала грубую механическую обработку, а затем с ними работают маги. Бывает еще промежуточный ювелирный этап, но это не обязательно. Усиление он дает совсем небольшое, а возни затрат много. Станки для механической обработки нужны самые простые. А сырья у меня два месторождения. Еще камни накопаем. В общем, в производстве кристаллов-накопителей главное это люди. А они не пострадали. «Я предлагаю перенести наше производство сюда, на родовые земли», — добавил Астарабади. Я уже думал об этом, только в несколько другом ключе. Меня не отпускало желание создать свой анклав на юго-востоке страны. Програничные земли и Магадей Дхарматара находятся в регионе Лакхнау, и у них обоих там родовые объекты. У Дхарматара там скоро будет еще и большой кусок родовых земель, которым его император наградил. Около самого Локнау расположено мое родовое поместье с хранилищем, там же новое родовое хранилище Махини, там же оба клановых месторождения камней для кристаллов-накопителей. Асана Астарабаде пока никак не привязана к местности им все равно где жить, и даже если я смогу выделить им по родовому хранилищу в итоге, то и эти объекты будут около локнау это мой сектор. Да, мы в последнее время развиваем бизнес в столице. Но у меня и в Джайпуре уже бизнес есть, не переезжать же туда из-за этого. Разве что родовые земли около столицы жалко, отлично мы тут устроились. Плюс на приграничных землях в регионе Лакхнау те же домаяти с моей легкой руки уже имеют родовой объект. Причем он у них единственный, а значит, и они со временем начнут там обживаться, соседями будем». Да и на Аараджи там поблизости стоят, и они тоже наверняка будут свои земли как-то использовать. В общем, основа для кланового анклава у нас была мощная, и только грядущая война с Непалом заставляла меня постоянно отодвигать эту идею на будущее. Но сейчас, увидев своими глазами отношения нашего наследника трона с непальским принцем, я понял, что уже можно начинать. Не будет у нас с Непалом полномасштабной войны. Максимум мелкие стычки на границе. «А значит, пора стягивать туда и клановое производство. Благо, повод есть». «Не сюда», — покачал головой я, — «в Лакхнау». «Поближе к месторождениям», — понимающе улыбнулся Астрабадди. «И правда, зачем возить сырье, если готовые накопители в разы меньше места занимают?» «Именно», — кивнул я. «А если люди не захотят ехать в Лакнау, уточнил Астрабадди. «В каком смысле не захотят?» — не понял я. Большинство работников просто людины, развел руками он. Даже не все маги слуги рода. Да ладно, удивился я, зови их всех в клан. Тех, кто согласится, отдавай на проверку безопасникам. Если безопасники ничего криминального не накопают на них, предложу стать слугами рода. Так поедут? Так точно поедут, с улыбкой подтвердила старобади. С Махини я сам поговорю, добавил я, может, даже объединим наше производство. Ну или как минимум в одном месте два корпуса поставим, охранять будет проще. Астарабаде кивнул. «Что там у нас дальше?» — спросил я. В итоге мы со Старобаде просидели до глубокой ночи, обсуждая текущие дела и приоритеты. Сделать все одновременно невозможно в любом случае, что-то придется пока отложить. Завтра с утра меня ждал наследный принц, приглашение мне его слуга на торжественной церемонии передал. Причем уточнил, устроит ли меня такое раннее время аудиенции. Отказываться или переносить встречу я не стал. Видимо, наследник трона хочет поскорее расплатиться за объект. И мне это только на руку. Ну и про местных полноцветных он наверняка спросит. Эх, и чего принц не палый язык за зубами не удержал, а?